Глава девятая «Что произошло? Почему Жанна без сознания?» – спросил Кай, когда я оказался дома. «Неудачно упал на нее, когда нас пытались убить. В общем, ничего страшного. У нее легкое сотрясение, и после отдыха будет как новое». «Это отлично. Жаль, что ты убил нападавших сам. Мог бы и меня позвать», – сказал Кай совершенно буднично, словно разговаривал о погоде. «Порой его хладнокровие меня пугает». В мире Кая были очень простые правила. Убиваешь ты или убивают тебя. Раз я живой, значит, на этот раз удача оказалась на моей стороне. Не переживай, врагов осталось еще много, хватит всем. Лучше отнеси Жанну в мою комнату и проследи, чтобы ее никто не беспокоил. Отгони от спальни всех духов и предупреди, что у нас гости. Пускай ведут себя максимально скрытно. Еще слишком рано показывать всем мои настоящие способности, даже членам команды. Даже Жанне. Как бы я ни относился к ним, но до полного доверия еще очень далеко. И никто не отменял того факта, что даже среди моих ребят может находиться человек, связанный с каплей. Поэтому перед приходом камня мне необходимо подготовиться. В подвале имелись заготовки для печатей, и мне хватило 10 минут, чтобы призвать духа правды. С этим духом никто не сможет меня обмануть. Идеальный детектор лжи, который видит людей насквозь, и не просто видит, а не позволяет им обманывать меня. Казалось бы, почему в таком случае не использовать этого духа на постоянной основе? И тогда ты всегда будешь уверен, что никто и никогда тебе не соврет, вот только призыв этого духа палка о двух концах. Я тоже не смогу соврать, и буду вынужден ответить на любой вопрос, что мне зададут, поэтому необходимо быть предельно осторожным с подобными духами. Договор был заключен всего на час, но этого времени вполне хватит, чтобы поговорить с камнем. Дух защитник уже передал мне информацию, что в зоне его ответственности появился человек, поэтому я поспешил встретить кузнеца. «И какого хрена ты меня вытащил? Хотел еще немного поработать перед сном, а тут твой звонок. Люди, если увидят, что я зашел к тебе так поздно, подумают еще...» «Чего неправильного?» – наехал на меня камень сразу же после того, как я открыл ему дверь. «Ты работаешь на каплю или другую организацию, которая поставила задачу следить за мной?» И без того большие глаза камня стали еще больше. А лицо его приобрело выражение полного охреневания. Мне показалось, что он был намного меньше удивлен, когда я вывалил перед ним мифриловые доспехи. Правда, от меня не ускользнул тот факт, что камень прекрасно знает о капле. При этом название он слегка вздрогнул. Но Крепыш быстро взял себя в руки и обозвал меня идиотом, если я позвал его только из-за этого. На мои вопросы он ответил отрицательно и собрался уходить. Куда намылился? Заходи уже, разговор действительно предстоит серьезный. Он касается семьи Орловых и того, что на самом деле произошло в том подземелье. В тот раз я много чего не стал рассказывать. Пришло время исправить это. Камень тут же развернулся и, отодвинув меня в сторону, вошел в дом, после чего направился на кухню, где я и начал рассказывать камню предысторию моего знакомства с каплей. Убийство Ольги Орловой было отлично спланировано. Мы отправились, чтобы добыть мифрил. Я шел в качестве мула, поэтому прекрасно видел все, что происходит вокруг. Сперва нас специально завели в ловушку и воспользовались какой-то уловкой, чтобы приманить мелких монстров, а потом и босса. Но никто не ожидал, что после смерти босса появится истинная хозяйка этого подземелья, невероятно сильный, скрытый босс. К тому моменту в живых оставались только я, Ольга и люди, которые устроили эту западню, ну а вскоре я остался в полном одиночестве. Говорить, что мне пришлось прибегать к помощи чистильщика, я не стал. Достаточно и того, что камень уже знает. Ольга убила королеву насекомых, но и сама не смогла избежать смертельных ранений. После того, как подземелье было закрыто, я направился к людям, что устроили эту ловушку, и обнаружил у них на локтевом сгибе татуировки в виде капель крови. Услышав это, камень сразу же напрягся. До этого момента я ему не рассказывал о том, что это было именно покушение, и тем более не рассказывал о людях с татуировками. Ну а потом, когда я разбирался в вещах Ольги, эта тема тоже была довольно щекотливой, но я просто не мог обойти ее стороной, я наткнулся там на очень интересную фотографию. Я достал эту самую фотографию и протянул ее камню. Лицо Крепыша вмиг помрачнело, он стиснул челюсть, отчего надулись желваки, и начал тяжело дышать. У того мужика, что стоит за спиной Ольги, такая же татуировка. Только капля намного больше, и всего одна. Кто это? У тебя точно нет ничего выпить? Может, где завалялось? Херово. Камень разочарованно вздохнул, протер лицо руками, похлопал себя по щекам и только после этого начал говорить. Это Александр Орлов, старший брат главы семьи Орловых, Владимира Дмитриевича. Как ты уже понял, дядя Ольги? Он должен был унаследовать главенство в роду, но семейный совет посчитал, что младший Орлов больше подходит для этой роли. На этой почве в семье Орловых начался раскол. На тот момент я был личным кузнецом Владимира Дмитриевича и работал на него уже лет пятнадцать. Можно сказать, что Ольга выросла у меня на руках. Она всегда интересовалась железяками и при любом удобном случае забегала в кузню. «Моей задачей было создание оружия и брони для Орловых и для их людей. В первую очередь, для ветви Владимира Дмитриевича. На внутренние дрязги семьи я старался не обращать внимания. Покажи мне хоть один аристократический род, в котором нет с этим проблем. Там все постоянно грызутся между собой и пытаются занять более выгодное место в семье. Но здесь все зашло слишком далеко». Вплоть до того, что Александр Дмитриевич ушел из семьи буквально через год после того, как младший брат официально принял пост главы семьи. Он в буквальном смысле исчез, чем просто предал свою семью. Из-за исчезновения Александра была расторгнута помолвка с Морозовыми. Едва не началась война между этими родами, и чтобы все урегулировать, Орловым пришлось пойти на большие уступки, при этом потеряв часть своих активов. В этом был виноват лишь один Александр. Все уже думали, что он погиб, но через 10 лет старший брат вернулся, как ни в чем не бывало, и вернулся новым человеком. Он вел себя совершенно иначе и очень быстро уверил всех, что больше не обижается на отца за подобное решение, что теперь он будет работать только на благо семьи, станет для брата надежной опорой в любом вопросе, а еще он вернулся невероятно сильным одаренным. Показал силу высшего мастера, хотя до своего ухода показывал совсем плачевные результаты, как для аристократа. Он даже не дотягивал до ранга мага, когда Владимир Дмитриевич уже после второй инициации перешагнул на ступень мастера. И были все предпосылки, что он легко сможет подняться на следующую ступень. Именно это и сыграло решающую роль в выборе наследника Орловых. Но после появления Александра, оставшего уже сильнее младшего брата, все резко изменилось. Его сила позволила избежать изгнания, хотя именно так и должны были поступить Орловы. Внутри семьи начался очередной раскол. Теперь между сторонниками Владимира и Александра. На людях они изображали счастливую и крепкую семью, а вот дома напряжение нарастало все больше. Вот Александр и уверял всех в своей преданности брату и даже неоднократно демонстрировал ее, сражаясь на дуэлях за честь рода и принимая участие во всех силовых операциях, но всем было прекрасно понятно, что он вернулся для того, чтобы забрать пост главы себе. Именно после появления Александра я и принялся создавать для Ольги крушитель. Я не верил этому человеку. Он вызывал у меня всегда только отвращение. Предатель не может исправиться, сколько бы времени ни прошло. Когда меч уже практически был готов, Александр пришел ко мне и предложил поддержать его на следующем большом совете. К тому моменту я уже занимал пост главы оружейников Орловых. Естественно, он получил отказ, что и послужило моему появлению в корпусе. Помимо влияния в собственной семье, у Александра начали появляться сторонники и из других знатных семей, все уже практически было готово к перевороту, когда свою силу показала Ольга. После этого влияние Александра резко упало, и он снова ушел в тень. Вскоре после того, как я передал крушитель Ольге, по инициативе Александра меня отправили во второй форпост. У Орловых там имеется поместье. И главой в этом поместье был один из самых преданных сторонников Александра, двоюродный брат Ольги, Вячеслав. Вячеслав в очередной раз предложил мне занять сторону Александра, а после отказа попытался убить. Вот так я и был вынужден бежать в корпус. Владимир Дмитрич помог мне в этом. Он прекрасно все понимал, но не мог пойти против семьи и спасти от гнева за убийство Орлова. И вот теперь я узнаю, что дела у моих бывших покровителей совсем плохи. Александр уже вплотную приблизился к своей цели. Я уверен, что гибель Ольги очень сильно ослабила позиции Владимира Дмитриевича. Вот таким и был рассказ Камня про семью Орловых. Мне совершенно не нравилось, что человек, который едва достиг ступени мага, через десять лет вернулся высшим мастером. Если у него не было никаких предпосылок к этому, то может пройти хоть сто лет, ничего не изменится. Сдается мне, что не только у ассоциации имеется свой исследовательский центр. После разговора с Камнем мне было над чем подумать. По всему выходило, что против меня сейчас выступает не только Капля, но и одно из главных действующих лиц семьи Орловых. Необходимо срочно начать наводить справки по Капле. Слишком много в последнее время мы с ними пересекаемся. Похоже, что мне все же придется принять приглашение и вступить в Альфу. Там и уровень информирования совершенно другой, и гораздо больше возможностей. Но это будет только после возвращения задания. Кто знает, как сложится у нас с подземельем четвертого уровня. Возможно, даже и не придется напрягаться. Останусь там навсегда и всех делов. Как-то мне с самого начала не понравилось это задание, да и все вокруг него сразу пошло кувырком. Мои попытки повлиять на решение руководства отправить наш отряд в одиночку полностью провалились. С Зайцевым мне так и не удалось поговорить, а его заместитель только разводил руками и говорил, что не в силах помочь. То же самое я слышал от двух других заместителей Василия Ивановича. Все вопросы, касающиеся личного состава корпуса, были в ведении Зайцева. Можно сказать, что он единолично принимал решения, какие отряды и на какие задания отправлять. Вторым заместителем начальника корпуса был Прохоров Дмитрий Алексеевич. Он отвечал за материальное обеспечение и пообещал, что мой отряд получит лучшее снаряжение и расходники. Прохоров мог нам помочь только в этом, и свое обещание он сдержал. Камень только приступил к изготовлению моей брони, поэтому эта помощь пришлась как нельзя кстати. Скромничать мы не стали и затарились по полной, тем более подземелье четвертого уровня кардинальным образом отличалось от того же третьего. подземелье четвертого уровня мы могли встретиться с огромной армией в несколько десятков, а то и сотен тысяч монстров. Множество элитников, мини-боссов и боссов. Заправляет там наверняка невероятно сильная и живучая тварь. Хозяин подземелья по силе не уступит ранкеру. В том, что нам предстоит столкнуться с разумными монстрами, я ни капли не сомневался, по-другому просто не могло быть. Подземелья четвертого и пятого уровня населяют только такие создания. Нет, там есть и обычные монстры, они находятся в подчинении у истинных хозяев подземелья и обычно выступают в роли ездовых животных. Помимо снаряжения мы взяли солидный запас продовольствия, я исходил из того, что нам предстоит провести в подземелье минимум месяц, поэтому запасы были сделаны соответствующие. Никого нагружать было нельзя, поэтому все запасы хранились у меня в пространственном кольце. Я буквально выпотрошил пару складов корпуса, но Прохоров не сказал ни слова, в отличие от его колдовщиков, на которых мне было наплевать. Третьим заместителем оказалась Виктория Дмитриевна Герцен. Она отвечала за медицину и также не отказалась помочь по своей линии. Но тут я все свалил на зайку. Она у нас разбирается в этом, а я вообще ничего не смыслю. Максимум могу обработать рану перекисью, да наклеить пластырь, и то не знаю, какой пластырь необходимо брать. Имелись еще три заместителя, но на данный момент они отсутствовали в корпусе. Решали проблемы, связанные с открытием новых филиалов. Кстати, именно на базе такого филиала в Пхеньяне мы должны будем пройти все необходимые инструктажи. Заодно и посмотреть на эту самую базу. Вдруг кто-нибудь из отряда все же решится поработать в другой стране, в чем я очень сильно сомневался, если только мал. И то при условии, что его ежедневно будут отправлять в подземелье или предоставлять нового человека для спарринга. Вот в таких делах и пролетело время до нового задания. Особенно тяжело пришлось на следующий день после разговора с камнем. Я практически не спал и в таком состоянии отправился на разборку с руководством корпуса. А потом еще собирал ребят, и мы вместе решали, какое снаряжение и расходники лучше всего взять с собой. Затем было потрошение складов Прохорова, и только после этого я позволил себе отдохнуть. Хотел еще немного почитать записи Акаи, но не срослось. Уснул, стоило только присесть. А когда проснулся, то уже необходимо было собираться. В аэропорт нас закинут порталом, а там уже до Сеула добираться на самолете. А это еще минимум 10 часов, так что отдохнуть точно успею. Но сперва необходимо было еще раз все проверить. Как у себя, так и у остальных членов команды. Поэтому мы договорились собраться у меня за два часа до назначенного времени телепорта. Буквально через 10 минут после того, как открыл глаза, пожаловал первый гость. графиня. Пришла не с пустыми руками. «Только что вернулась с пробежки. Вот решила захватить тебе пару круассанов в Жан-Пьере и горсть зерен Тити. Это кафе, в котором мы в тот раз завтракали», увидев непонимание на моем лице, пояснила девушка. Против свежих круассанов я совершенно не имел ничего против, к тому же желудок уже начинал бунтовать. Я даже не обратил внимания, что сегодня графиня, Решила совершить пробежку в полном снаряжении и с оружием в руках. В течение получаса пришли и все остальные. Заявился даже Мал, который все же смог уговорить целителей отпустить его. И все благодаря Зайке, которая и стала причиной свободы парня. По секрету она мне рассказала, что немного поработала с его энергетической системой, благодаря чему все так быстро пришло в норму. Все же способности Татьяны были очень хороши. А я так и не поблагодарил Василия Ивановича за такой подарок. Впрочем, я должен благодарить его не только за это. Мужик вообще впрягается за меня, словно я ему денег должен. А то вот так помру и ничего не отдам. Странно это, конечно, все. На подобное явно не способна просьба старого друга, только если Ханьюл спасал бате жизнь по десять раз на дню, в чем я сильно сомневаюсь. Ну да ладно. пока есть куда более насущные проблемы, которые необходимо решать.